Через пять часов появился эскорт, посланный Нягу за зелой. Медик заметно нервничала. Похоже, что ей было немного страшно отправляться куда-то с незнакомыми людьми. Илья ее успокоил, сказав, что господину Нягу можно доверять. И как прекрасному специалисту, и уж тем более, как бизнесмену. Так как никакой бизнесмен не откажется заработать лишнюю копейку Особенно, когда эти копейки исчисляются в огромных числах. Вроде бы получилось. Женщина успокоилась и отправилась в сопровождении двух особ того же пола на поверхность планеты в клинику. Вообще-то женщина это слишком громко сказано. Если только физиологически, выглядела-то она действительно лет это в районе сорока. Вот только для местных это не возраст. Скорее всего, второй пролонг пираты делать не стали, может не видели смысла, так как всегда можно приобрести другого раба с той же специализацией, да и не париться, а может и по каким-то другим причинам, хрен их поймешь этих лихих ребяток. С одной стороны, парень понимал, что женщина старше него, а с другой он понимал, что после пролонга она снова будет выглядеть лет на 25 примерно. Но относиться к ней как к девушке одного с ним возраста вряд ли смог бы себя заставить, и если уже видел ее такой, какой она и должна была бы выглядеть без пролонга, взять хоть ту жению девушку диспетчера, с которой он провел один приятный вечер, он даже не спрашивал, сколько и лет. Во-первых, это неприлично, а во-вторых, даже и не задумывался. Она была молодой, красивой, свежей. Но кто знает, может, она была старше его лет на сто пятьдесят. Сказать проще в прабабушке могла бы годиться. Но нет, даже мысли подобной не возникло. А тут глаз зацепился и все. Пусть теперь хоть как выглядит зело, но как от девушки Илюха о ней думать уже не сможет. Вот хоть убей. Закончив с последним делом, Илья связался с Черимом Балах. Наконец-то можно было заняться и личными делами. «Ты где?» – последовал лаконичный вопрос от бывшего наставника. «В порту. Мне тут по знакомству причал предоставили. Хотел бы пригласить вас, Зеврана и ребят, в гости, если у вас есть такая возможность». «Какие гости, парень? Бегом в школу! Это приказ!» «Не понял», удивился Илюха, «я вроде как уже не курсант и спешить туда не должен». «Ты что, не знаешь? Идет церемония выпуска, ты разве не хочешь присутствовать на ней? Твои ребятки выпускаются, бегом давай, должен успеть». «Ух ты!» – обрадовался землянин, «тогда другое дело, я мигом, конец связи». «Такое событие грех пропустить». Где-то глубоко в душе грыз червячок обиды. Случись по-другому, сейчас он мог бы стоять там вместе со всеми. Но случилось, как случилось, и ничего уже не вернешь. Да и грех жаловаться. Стой сейчас, Илюха, там вместе со всеми. Ничего того, что он успел добиться за прошедший год, не было бы. Но обида все равно подспудно грызла, зараза такая. Но за ребят он был действительно рад. Искренне, поэтому спешно переоделся и направился на выход. «Саид, я в школу. Ты со мной?» «Нет, брат, я быть здесь». «Пошли прогуляемся. Чего сидеть в этой коробке?» «Не здесь, брат. Тут меня помнить. Проблемы быть». «Нет, я быть здесь». «Ну смотри, капитан в машине. На связи инженер». Мед, ты на станцию не собираешься?» «А чего я там не видел? Работы полно. На станции я уже насиделся». «Так это не та станция. Метрополия как-никак. Сходил бы прогулялся. Если проблемы с деньгами, то я дам. Все равно скоро надо будет определять пай заработной платы каждому члену экипажа. Так что не проблема. Деньги у нас есть пока». «У меня все есть. Ничего не надо». «Твое дело. Тогда вы с Саидом на хозяйстве. Переходный шлюз заблокируйте». Гостей без меня не предвидится. Я ушел. Суета станции после спокойной судовой обстановки немного напрягала. На станциях Фронтира такой нет. Вернее, не то чтобы совсем нет. Просто не такой интенсивность. Это как попасть из провинциального маленького и зеленого городка в каменные джунгли Москвы. Все куда-то бегут, торопятся по своим делам, Ошрашенный ошарашенный провинциал стоит и завороженно пытается собрать мысли в кучу. Илья бывал тут, поэтому ему было проще, но отвыкнуть уже немного успел. До школы добирался минут сорок, едва подошел к парадному входу, как его окликнули. «Лео!» Парень оглянулся, к нему подходил дед Зева. «Но какой! Подтянутый! При парадном мундире!» со всеми регалиями, нашивками, званиями, знаками различия, принадлежности рода войск. Сейчас на рукаве мундира красовалась нашивка СБ империи. Илюха был отдернулся ему навстречу, но, увидев эту нашивку, затормозил, как на стенку напоролся. «В чем дело, Лео? Ты не рад меня видеть?» Илюха был, конечно, рад, и даже очень, но нашивка СБ его смущала. Одно дело обнять старого оружейного мастера, совсем другое – обниматься с действующим офицером СБ Империи. Разные, знаете ли, вещи. Рад, честно, очень рад, но... Парень замялся, не зная, как объяснить свои сомнения. «Тебя эта нашивка насторожила, мой мальчик», – догадался дед, проследив за взглядом Ильи. Парень смутился. Брось Лео, меня восстановили в звании, но я всего лишь преподаватель теперь. На базе школы открылись курсы переподготовки офицеров СБ. Видимо, кто-то вспомнил о моих заслугах и специализации, так что не обращай внимания. Я понимаю тебя, контору не очень любят. Специфика работы сказывается, но и без этой службы тоже нельзя. Так что зря ты так напрягся. «Я понимаю», – улыбнулся землянин, – «но хотелось бы свести свои отношения с этой службой к нулю. Неуютно чувствую себя». «Не ты один. Но я мундир нацепил не для того, чтобы тебя шокировать. Сегодня выпуск. А так я по-старому одеваюсь. Не в моем возрасте блестеть наградами и козырять званием. Пошли, там уже все началось». Зал, где проходила церемония выпуска, был полон народа. Помещение полигона было трансформировано в подобие земного плаца, где в данный момент стояли курсанты, разбитые на шеренге курсов. Все в новенькой флотской форме. Слева и справа от плаца возвышались трибуны, заполненные зрителями. Курсантами, которым еще только предстояла в ближайшем будущем такая же церемония, Родителями выпускников, друзьями. Народу хватало. Лицом к шеренгам курсантов, стоящих ровными рядами, находилась преподавательская трибуна, на которой в данный момент стоял черембалах, произносящий торжественную речь. Зевран усадил Илюху в первом ряду. Рядом сидели офицеры с нашивками СБ. Им пришлось подвинуться, чтобы парню хватило места. Глядя, кто его привел, в возражении не возникло. Видимо, дед подсадил его к своему недавно набранному курсу. Илья даже немного удивился, когда понял, что в последнее время, куда ни сунется, вечно натыкается на СБшников. Вот и сейчас снова сидит в их обществе. Между тем, Зевран прошел к преподавательской трибуне и, выбрав время, когда Чрим закончил фразу, шепнул что-то ему на ухо. Тот кивнул и продолжил. «Надеюсь, господа новоиспеченные лейтенанты, что знания, приобретенные в этих стенах, хорошо постур отлично вам, а вы интересам империи. Поздравляю!» Раздались бурные аплодисменты с гостевых трибун. Овации длились долго, но Черембалах не спешил покидать трибуну, с которой произносил речь. Когда шум немного стих и превратился в фон, он поднял руку, снова требуя внимания. Тишина в зале наступила не сразу. Слишком много возбужденного народа, как курсантов, так и переживающих за своих чат родителей, находилось здесь. Через минуту Черим смог продолжить. Осталось еще одно дело, которое надо закончить. Многие из вас, присутствующих сейчас в этом зале, Помнит курсанта Леонов. Год назад по отношению к нему была допущена жестокая несправедливость. По ложному обвинению ему пришлось покинуть эти стены, прервав обучение. Но он не сдался, не опустил руки. Этот молодой человек блестяще подтвердил свои знания, получив сразу два сертификата – пилота и инженера. Доказав, что если человек чего-нибудь хочет и ставит перед собой цель, и не жалея сил стремится достичь этой цели, то он обязательно ее достигнет. Сегодня он находится среди нас в качестве гостя, но для меня он и сейчас является моим учеником, в которого я постарался вложить максимум. Теперь я рад, что он не разочаровал меня, и я не смог его защитить сразу, но зато теперь – После того, как был восстановлен в должности руководителя учебного заведения, я могу исправить допущенную несправедливость. Народ в зале оглядывался, страсть найти виновника торжества. Но те, кто знал Илюху в лицо, находились либо на плацу, либо на преподавательской трибуне. Парень, не ожидавший такого поворота событий, готов был провалиться, лишь бы не ощущать направленные на него взгляды тех, кто его знал. Первой его заметила Берана и, заулыбавшись радостно, толкнула стоящего рядом с ней Рига в бок локтем, показав взглядом на Илью. Рига показал на него близнецам, а там и остальные сообразили, куда надо смотреть. Переждав возникший было шум, Черем продолжил. За время своей учебы курсант Леонов зарекомендовал себя надежным товарищем и другом, прилежным учеником и хорошим лидером, умеющим принимать нестандартные решения в боевой обстановке. Подтвердив свои знания и получив рабочие сертификаты, он доказал, что обучался тут не зря. Его группе, которой я руководил на тот момент, пришлось тяжело. Все мы знаем, что не каждый может позволить себе мощную нейросеть, которая даст возможность быстрее других усваивать знания. Но, несмотря на это, с самого начала ребята взяли хороший темп, благодаря своему лидеру сразу вырвались вперед по качеству обучения и глубине освоенных навыков, и теперь по праву могут гордиться заслуженным вторым местом на соревнованиях среди школ. В этом есть не только моя заслуга, как непосредственного руководителя, но и заслуга их бывшего лидера, заставившего ребят поверить в собственные силы. Теперь этот человек здесь. Он прибыл сюда не просто как бывший курсант, чтобы порадоваться за своих друзей, но еще и как капитан собственного корабля. Всего этого он сумел добиться за очень короткий промежуток времени. «Курсант Леонов, прошу вас, выйдите на середину зала». Илюха испуганно зазирался, как будто в этом зале мог находиться еще один бывший курсант под таким именем. «Да-да, я к вам обращаюсь, не заставляйте нас ждать». Пришлось идти. Как только он занял положенное место, специально отмеченное красным квадратом, Балах продолжил свою речь. «Властью директора школы я снимаю с вас все обвинения». Как руководитель группы, я подтверждаю прилежное обучение курсанта. А теперь, снова как директор учебной базы резерва императорского военного флота, учитывая ваши успехи за год, проведенные вне этих стен, я присваиваю вам звание лейтенант-командера». Шквал аплодисментов, раздавшийся со спины где ровные ровные выпускников, подтвердил, что землянина действительно помнит. Черин снова поднял руку, призывая к тишине. Аплодисменты стихли. Но и это еще не все. От лица полиции станции Геотрим нас попросили вручить награду за уничтожение боевой звезды пиратов. Курсант Леонов в одиночку, без оружия, смог наказать преступников так, что только один смог скрыться. Остальных же даже судить не пришлось. Это было не совсем правда. Илюха тогда был не один. Ему помогал Саид, и он, не меньше землянина, был достоин награды. Вот только вряд ли сейчас был подходящий момент для объяснений. Зевран Отте, будьте любезны, вручите лейтенант команду его форму и награду. Дед, сияя как начищенный медный тазик, не спеша подошёл и передал в подставленные Илюхой руки уложенную ровной стопочкой форму, сверху которой лежал головной убор в виде берета, а уже на нем лежала блестящая галочка. Та самая награда. Зевран без стеснения облапил землянина, шепнув. «Не смущайся, Лео, ты это заслужил. Все так, как должно было быть». И также, не спеша, вернулся на свое место. Лейтенант Командор, встаньте в строй к своей группе. Ваше место там, а не на гостевой трибуне. Илюха, красный от смущения, но с радостно блестящими глазами, направился к ребятам. По пути лихорадочно размышляя, куда встать. Во главе группы стояла Бер. Встать впереди неё – это значит покуситься на право лидерства. и, возможно, нанести тем самым обиду, а ведь именно она весь этот год руководила группой, не он. И ведь успешно руководила занять второе место неполной группой на соревнованиях между школ равноценно победе и первому месту. Немного подумав, он встал в конце шеренги группы. «Ты куда встал?» – зашепила Рила или Мила, стоявшая последней. Также шепотом позвала Бер. Ничего не понимающий Илюха пошел туда, куда звали. «Становись вперед, Лис! Твое место здесь!» Илья встал во главе группы. Вот только ему казалось, что вид имеет дурацкий с этой стопкой формы в руках и в гражданской одежде. «А теперь», — вновь заговорил Черим, — «когда все виновники торжества получили по заслугам...» выпускники. Слушай мою команду! Равнение наш стандарт! Под высокий купол полигона взмыл дрон, к которому было прикреплено ярко алое полотнище, перечеркнутое крест-накрест по диагонали темно-синими широкими полосами, покрытыми яркими крапинами, лицетуряющими звезды вселенной и с желтым кругом в центре. Намек на звезду. которая согревала и освещала путь местной цивилизации. Зазвучала торжественная мелодия. И хотя землянин не питал искренней любви к приютившей его империи, но уважал. Уважал людей, живущих на ее территории, уважал тот титанический труд, благодаря которому империя стала могучим звездным государством, уважал бесну времени, которое понадобилось людям для того, чтобы пройти этот длинный путь. Поэтому он стоял вместе со всеми постойки смирно, слушая гимн и держа равнение на стандарт. Когда мелодия закончилась, директор школы снова взял слово. Ну вот и все. Торжественная часть праздника закончилась. Однако праздник продолжается. Выпускники, вольно! Прошу вас и гостей школы проследовать в столовую, там накрыты праздничные столы. Со всех сторон раздался радостный многоголосый шум, и Илюха оказался в объятиях друзей.